Глава шестая Здравствуйте, Казимир Мстиславович! Доброжелательное приветствие прозвучало настолько неожиданно, что высокий, худощавый, в только что разблокированном Ленинграде упитанных людей просто не существовало, пожилой человек как будто наткнулся на бетонную стену. Этот человек уже и сам стал забывать свое собственное имя, Но ошеломление длилось всего несколько секунд, и он, подслеповато щурясь, оглядел человека, окликнувшего его. Невысокий, коренастый, никогда не голодавший военный в новеньком полушубке, ватных штанах, заправленных в высокие овчинные сапоги на кожаной подошве и в шапке-ушанке. Вновь прибывших в Ленинград было видно сразу. Они выделялись среди коренных ленинградцев. Отличались, как грязь питерских болот, от голубого неба над спасом на крови. «Меня зовут Вик», но военный перебил его. «Да-да, несомненно. Виктор Алексеевич Свечников. Работаете смотрителем и сторожем в музее «Эрмитаж» и вообще не гнушаетесь любой работы. В музей же и живете». Раз вдвое суток вы ходите к себе домой в маленькую комнатку на Миллионной улице, якобы проведать семью соседки, с которой дружите уже второй десяток лет. На самом деле семья вашей соседки умерла в январе 42 второго года, а в подвале этого дома ваша кладовая, сокровищница и осколки памяти. Нам неизвестно, когда и каким образом вы создали такие запасы продуктов, Но даже меня удивил столь высокий уровень минирования вашего подвала. Могу вам сказать, что в некоторых деталях вы опередили свое время. Если честно, мне впервые встречается столь талантливый выпускник Московского императорского высшего технического училища, причем с отличием окончивший оное заведение. Выпуск, если мне память не изменяет... Одна 1902 года? Блестящий инженер-химик. Работали на Сестрорецком оружейном заводе. Правда, недолго. Лично знали Владимира Григорьевича Федорова. Не так ли? Руженский Казимир Мстиславович. НКВДшник, а это, вероятнее всего, был он, замолчал. К черту этот цирк, господин «Как вас там?» «Я не разбираюсь в званиях НКВД!» «Куда вы собрались меня вести?» «Я давно готов к смерти!» Голос Ружанского прервался. Он многое мог бы добавить к словам военного, но предпочел бы забыть свое прошлое, стереть из своей памяти и памяти людской. «Я тоже не слишком хорошо разбираюсь в званиях НКВД», хотя я ношу звание подполковника. Но дело в том, что организация, которую я представляю, относится к наркомату внутренних дел лишь формально. Управление специальных операций – это обособленная структура внутри этого наркомата, а я один из заместителей начальника совсем недавно созданного управления Владимир Степанович Сысоев – «Многие зовут меня просто по отчеству. Степаныч. Кстати, именно я разминировал ваш подвал и все прилегающие к нему помещения и получил прямо-таки физическое удовольствие от вашей работы. Надо сказать, что если бы этим непростым делом занимался кто-либо другой, ваш уютный уголок превратился бы в груду кирпичей со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями, а это было бы очень обидно». Брать работу на дом в крови многих людей, но тащить экспонаты из музея с мировым именем — это, мягко говоря, некрасиво. Мы могли бы отвезти вас в Москву, в наше управление, где вы работали бы с генералом Федоровым по улучшению существующего и созданию нового стрелкового вооружения, но, к вашему счастью, вы нужны мне для другого дела. Подполковник Сысоев замолчал. «И какого же?» Руженский с интересом смотрел на этого необычного подполковника. «Санкт-Петербург разблокировали совсем недавно. На передачу по радио никто не отменял. И этот Степаныч был достаточно известен во всей стране. Понятно, что не он лично, а его голос. И да, это был голос того самого человека, который так уничижительно отзывался о германской военной машине, о Германии в целом и о лидере всей германской нации Адольфе Гитлере лично, абсолютно не стесняясь и не боясь никаких последствий, как будто он знал, что ему за это ничего не будет. Это Казимир Мстиславович отметил, слушая самое первое выступление Степаныча. Именно этот человек, выступая на радио, назвал маршала авиации Германии Геринга «Жирным Боровом», рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса «Трусливой брехливой шавкой», а самого Гитлера «Рукоблудствующим евреем». И тут же пояснил, только Иудей может заставить всю Германию ходить строем, вздыхать в окопах и тянуться на цыпочках прославляя рукоблудствующего шизофреника в исступлении грызущего ковер под ногами у собственных подчиненных. Тогда Казимир Мстиславович посчитал, что такого человека вживую просто не существует. Слишком нагло и удивительно матерно говорил этот человек по советскому радио. Как такое выступление допустили большевики и их цензура, до сих пор не укладывалось у Казимира Мстиславовича в голове. Старый инженер был уверен, что этого человека уже замучили или расстреляли. Но он появился на радио вновь с не менее наглым выступлением. А потом еще раз, и еще, и еще. И вдруг этот Степаныч является перед ним собственной персоной. Это было необъяснимее всего». «Переодевайтесь! Нам придется некоторое время пробыть на свежем воздухе, а ваша одежда не соответствует длительному пребыванию на улице!» Подполковник был сама любезность. Впрочем, переодевался Казимир Мстиславович недолго. Ватные штаны, меховые сапоги, унты, безразмерный овчинный полушубок, шапку-ушанку и такие же овчинные варежки — Ординарец подполковника принес быстро и даже помог старому инженеру упаковаться в непривычную ему одежду. Выйдя из технического входа в музей, они сели в необычно выглядевший вездеход. Этих вездеходов было четыре. Они загрузились во второй. Руженский никогда не видел таких машин. Угловатые бронированные прямоугольники – были поставлены на мощные гусеницы. Сверху, спереди боевой машины, виднелась башенка с крупнокалиберным пулеметом. Внутри были простые лавки, на которых уместилось 12 человек. Непривычно пахло машинным маслом, оружейной смазкой и дизельным топливом. Но было тепло. Ехали они долго. Несмотря на тряску на неровностях дороги, его напоили потрясающе вкусным чаем с лесной малиной, и угостили огромным бутербродом с сыром и потрясающей колбасой. Ординарец подполковника оказался очень предусмотрительным молодым человеком. Наконец вездеход, качнувшись, остановился. Впрочем, он останавливался уже не раз, но Казимир Мстиславович не замечал этого. Пригревшись, он попросту уснул. Казалось, следовало бы подумать, что отвечать этому так хорошо осведомленному подполковнику. Но дело в том, что вопросов ему не задавали, а бойцы, окружающие его, никак не выглядели следователями НКВД. Это были обыкновенные охранники, хотя и необычно вооруженные, и также необычно экипированные. Выйдя на свет Божий из темного нутра бронированной машины, Казимир Мстиславович подслеповато зажмурился. Его и подполковника, как некую драгоценность, окружали высокие крепкие солдаты. Наконец они расступились, и старый инженер невольно воскликнул. «Господи боже, что это?» Перед взором Руженского раскинулись разгромленные невиданным оружием немецкие позиции. Вездеход остановился прямо у траншей, пересекающих невысокие горки. Везде, куда падал взгляд пожилого человека, валялись трупы немецких солдат и офицеров, обожженные, высохшие от нестерпимого жара, разорванные близкими разрывами. В траншеях, в окопах, в долговременных огневых точках и блиндажах внешне целые. Но худые и как будто мгновенно высушенные трупы с лопнувшими глазными яблоками, лежащие в собственных кроватях офицеры вермахта, поразили старого инженера более всего. Немецкий укрепленный район Синявинские высоты. Через непродолжительное время отозвался подполковник, ни на шаг не отстающий от Казимира Мстиславовича. заваленный трупами солдат и офицеров вермахта Укрепрайон. Я приказал не убирать последствия бомбардировок и обстрелов, пока вы не увидите все это своими глазами. А вон там расстреляны те, кто чудом остался в живых после обработки немецких позиций новыми боеприпасами. Везунчики. Остаться в живых после всего этого — дьявольское везение. Как я и обещал всему миру... Все до единого пленные были уничтожены. Здесь погибло более восьми тысяч военнослужащих вермахта. Еще несколько тысяч были перебиты в центрах обороны рабочих поселков. Пленных там не брали принципиально. После озвучивания ультиматума солдат с противника живыми не берут. Добивают даже раненых, независимо от тяжести их ранений. В живых остаются только врачи и санитары госпиталей. Это слишком ценные специалисты, чтобы мы бездумно разбрасывались ими. На их незавидно. Все медицинские работники гитлеровской армии отправляются в лагеря военнопленных, расположенные в районах Крайнего Севера, для работы в лагерных медпунктах. Собственно говоря, это все, что вы должны знать, но я скажу вам несколько больше. К созданию этих боеприпасов приложил в свои руки знания и фантазию ваш покорный слуга, подполковник издевательски поклонился. А теперь, Казимир Мстиславович, я расскажу вам то, для чего вы мне нужны. В 1910 году вы познакомились с Густавом Маннергеймом и достаточно долгое время дружили с ним. Карты. Вино и красивые женщины объединяли вас некоторое время, но и впоследствии вы достаточно длительное время переписывались тогда уже генерал-лейтенантом Русской Императорской Армии. Если мне память не изменяет, до семнадцатого года. Я хочу, чтобы вы передали фельдмаршалу Густову Маннергейму мое личное устное послание и письменный ультиматум советского командования правительству Финляндии. Суть ультиматума такова. Мы готовы принять всех пленных, содержащихся в финских концентрационных лагерях, в обмен на жизни мирных граждан Хельсинки либо любого другого города Республики Финляндии. Выбор будет сделан в соответствии с военной необходимостью командованием Карельского фронта. Если пленные не будут переданы в течение 15 дней после получения ультиматума, с выбранным нами городом произойдет все то же самое, что с этим укрепрайоном. Для начала с одним городом. Шутки закончились. Если командование финскими войсками отведет свои подразделения на указанные нами позиции, Мы готовы обговаривать условия мирного договора. Если же нет, последствия перед вашими глазами. Республика Финляндия будет уничтожаться нами как страна до полного краха государственности. Эта война не столько идеологий, но в первую очередь война на уничтожение, и мы не остановимся ни перед чем. Вы сами знаете, что Немецкие и финские войска творились с мирными жителями Ленинграда в течение девятисот дней и ночей. Мы считаем, что Финляндия тоже замешана в этом бесчеловечном преступлении, и месть наша будет страшна своей непредсказуемостью. Передайте это своему старому приятелю и собутыльнику. Через двое суток... вы и еще несколько солдат и офицеров немецкой армии лично переживших подобные обстрелы и бомбардировки будете переданы финским войскам в качестве доказательства с вами будет отправлен документальный фильм на кадрах военной кинохроники последствия взрывов над хорошо укрепленными бункерами командования вермахта укрепления остаются целыми но все живое в них Погибают. Трупы погибших вы только что видели собственными глазами. Передайте Густаву Манергейму, что отсидеться за линии его имени не удастся. А если до этого дойдет, финские войска будут уничтожаться без всякой жалости, а финский народ будет расплачиваться за глупость его сегодняшних правителей многие десятки лет. Сухопарый подтянутый пожилой человек сидел на шикарном кожаном сиденье роскошной немецкой машины и бездумно смотрел в затянутое морозной изморозью стекло. Резиновые шины мягко шелестели по заснеженным улицам. За окном медленно проплывали величественные дома и костелы пригорода финской столицы. Ему было уже 76 лет. И к своим годам он достиг очень многого. Блестящий генерал-лейтенант Российской императорской армии, регент Королевства Финляндии, маршал, а затем и фельдмаршал свободной страны, созданной при его непосредственном участии. Он сделал все для развития и укрепления военной мощи своей родины и сейчас стоял во главе ее армии. Начало войны против большевистской России и развитие этого безумного кровопролития почти устраивало главнокомандующего. Немецкая армия наступала, большевики потеряли гигантские территории и почти всю промышленность. Финляндия ценой небольших усилий тоже получила свой кусок русских территорий, но не такой, какой был запланирован изначально. На Кольском полуострове В Мурманске и в Ленинграде русские держались. Держались, казалось, из последних сил, но фельдмаршал знал, что это совсем не так. Он слишком хорошо знал русских. Слишком хорошо знал, на что способны русские солдаты из последних сил, сражающиеся, казалось, в невыносимых условиях этой ужасной войны. Густав Маннергейм знал, что даже в самой безнадежной ситуации русские могут выкинуть что-то такое, от чего у их противников начнутся серьезные проблемы. Большевики не были исключением из этого почти догматического правила. Последние события показали, что его опасения не лишены оснований. Начало 44 -го года поразило весь мир. Русские невероятно результативно бомбили Берлин. Символ немецкой государственности, Рейхстаг, был разрушен до основания бомбой огромной мощности с невероятной точностью, попавшей прямо в здание. Следующий налет. Вверг в панический ужас все гражданское население Германии и произвел должный эффект на ее союзников. Русские самолеты ковром высыпали на город зажигательные бомбы, огонь которых невозможно было погасить. Затем было разрушено здание Главного управления имперской безопасности, символа германского правопорядка, и, как апогей всему этому, разрушенный до основания Генеральный штаб сухопутных войск Вермахта. Символа немецкой армии. Казалось, что все эти налеты позерства, последние выверты из дыхающего монстра. А вдруг приходит неожиданное известие. Большевики сняли блокаду Ленинграда, прорвав мощные фортификационные сооружения, разгромив усиленную группировку войск противника и уничтожив более ста тысяч немецких солдат. И сразу же финское правительство получает безумный ультиматум русских, а лично он — привет из своего далекого прошлого. Казимир Руженский — осколок некогда известного в Польше княжеского рода. Беззаветный повеса, удачливый карточный игрок и душа любого общества. Они сдружились достаточно быстро, так как были вхожи в одни и те же знатные польские дома. Замойские, Потоцкий, Красинский, Любомирский и Радзивиллы всегда готовы были принять их на своих приемах. Золотое время. Он уже полковник, командир 13-го Уланского его императорского величества великого князя Михаила Николаевича полка, казик, блестящий инженер. Выпускник высшего технического учебного заведения Российской империи Они потеряли друг друга в безумном семнадцатом И вот постаревший Казимир Руженский Передан красными вместе с деморализованными Неверящими в собственное освобождение немецкими солдатами И вместе с фантастически безумным ультиматумом И с рассказами этих полоумных солдат и офицеров, которым не верят даже врачи фронтовых госпиталей. Не верит никто, кроме него, фельдмаршала Маннергейма. А он, Густав Маннергейм, верит. Верит своему старому приятелю Казимиру Руженскому и никому более. Кинопленку можно подделать, можно запугать самых стойких и дисциплинированных солдат Вермахта, но невозможно заставить Казимира Руженского солгать в угоду большевикам. Если бы красные комиссары знали, кого они выпускают из своих кровавых лап, они никогда не сделали бы этого. Беззаботный, легкомысленный повеса. любитель прекрасных дам великосветских приемов утонченных вин и бесконечных карточных партий в которых он достаточно часто выходил победителем превратился в годы гражданской войны в беспощадного убийцу большевиков именно руками казимира руженского были сделаны бомбы замедленного действия которые взрывались на заводах и фабриках санкт петербурга Москвы, Твери, Рязани, Владимира и еще десятка русских городов. Казимир не был ярым монархистом. Совсем нет. Он был именно принципиальным противником большевизма, как всеобщего понятия, и боролся именно с этим, считая, что для борьбы с красной чумой хороши все средства. Без какого-либо исключения. Женщины, дети, старики, больные, раненые, рабочие или служащие — все равно их вина и мучительная смерть определялись лишь по принадлежности к определенному сословию — сословию большевиков. Казик чудом остался в живых после разгрома контрреволюционного подполья. Ему удалось бежать в Латвию, где он был завербован сначала латвийской, а затем и английской разведкой. Именно из столицы Латвии в 1928 году пришло последнее письмо его старого приятеля. Будучи в отъезде за границей, Манергеем получил письмо слишком поздно и ответить на него не успел. После обучения в разведывательно-диверсионной школе Латвийского генерального штаба Казимир был отправлен в Советский Союз и провел в Санкт-Петербурге более 15 лет, в том числе и три блокадных года. Не верить рассказу Руженского не было никаких оснований. Казик – профессиональный взрывотехник и талантливейший инженер, но даже он не смог определить тип новых боеприпасов, которые совсем недавно использовали русские. Казимир видел только последствия их применения и последствия эти ужасны. Первая часть большевистского ультиматума была по меньшей мере странной — освобождение всех заключенных концлагерей и передача их русскому командованию. Взамен русские гарантировали не наносить бомбовых ударов новыми боеприпасами по мирным жителям финских городов. В случае отказа русские пообещали уничтожить один из финских городов полностью со всеми его жителями. Вторая часть ультиматума могла только показаться безумной: возвращение всех захваченных территорий по границе сорокового года и гигантские репарации. Но большевики готовы были растянуть их выплату на 30 лет после окончания войны. Эта часть ультиматума была именно безумной. Другого слова подобрать было невозможно, но именно это и озадачило фельдмаршала. Он впервые в жизни не смог просчитать большевиков. Они были слишком уверены в себе. Очень похоже, что появился какой-то неизвестный ему фактор, который полностью изменил все поведение верхушки советской России. Изобретение нового, неизвестного никому оружия вполне могло стать таким фактором. Советы дали 15 дней на освобождение заключенных концлагерей, но боевые действия от этого не закончились. Трое суток назад, сразу после передачи пленных немецких солдат и офицеров, По позициям финских войск на Карельском перешейке был нанесен массированный авиационно-артиллерийский удар. Первая и вторая линии обороны во многих местах были подвергнуты обстрелам и бомбардировкам, уничтожившим все живое, но наступление русских так и не произошло. Советские войска могли легко занять окопы с полностью уничтоженными финскими подразделениями, либо вообще прорвать фронт. Но они сделали этого, предоставив его подчиненным оценить последствия этих чудовищных ударов. Но было еще одно обстоятельство, которое Густав Маннергейм никак не мог объяснить даже самому себе. Не мог объяснить сам, и никто из его подчиненных не смог внятно дать ответ на один единственный вопрос. «Как русские?» смогли так точно нанести бомбовые удары по всем складам боеприпасов, всех, без исключения войсковых соединений, стоящих на линии противостояния. Как? Как им удалось получить сведения об этих складах и уничтожить их все до единого? Ответа на этот вопрос просто не существовало, и это беспокоило главнокомандующего более всего. Последствия самих ударов были чудовищны. Дело было даже не в погибших солдатах и офицерах финской армии. В конце концов у солдата такое предназначение умирать за свою родину. Дело было в том, что оставшимся в живых нечем было дальше воевать. Все полковые, дивизионные и корпусные склады боеприпасов и горючесмазочных материалов Взлетели на воздух. И вот теперь он, фельдмаршал Густав Маннергейм, главнокомандующий финской армией, ехал на экстренное заседание правительства с комплексным докладом по состоянию дел на фронте и последствиям недавнего удара, нанесенного большевиками. Ехал. Задумавшийся фельдмаршал только сейчас заметил. что автомобиль уже несколько минут не двигается. Тут же к двери подскочил начальник его охраны, капитан Микка Лихтенен. Решительно открыв дверь, он, тем не менее, со всей учтивостью произнес. «Господин фельдмаршал, на дорогу прямо перед головной машиной вышел человек. Он утверждает, что является вашим дальним родственником и имеет сообщить вам сведения совершенно секретного характера. не менее ценные, чем сведения Казимира Руженского. Чрезвычайно срочно. Промедление даже в несколько минут, по его словам, грозит смертельными последствиями лично для вас и для всей нашей страны в целом. Неизвестный обыском, оружие при нем не обнаружено, документы и личные вещи также отсутствуют. Начальник охраны замолчал. «Хорошо, пропустите». «Несколько минут у меня есть», — сказал Манергейм, и тут же незнакомец был подведен к автомобилю. Фельдмаршал вгляделся в незнакомые ему черты лица. «Нет. Этого человека он никогда не видел, и лицо его никого ему не напоминало. Молодым его назвать нельзя. Средних лет — 35-38, невысок, сухопар, умное лицо». Чуть прищуренные глаза, губы сложены в легкую усмешку. Незнакомец одет в немецкий десантный маскировочный костюм с капюшоном, обут в короткие ботинки горных егерей. На его голове форменная кепка с козырьком, так называемый Эдельвейс. Собственно говоря, в горнострелковой дивизии также называется и нарукавный шеврон. Что поделать, немецкая армия сильна своими традициями. Странный наряд для финской столицы. Впрочем, в городе расквартирована группа снабжения десятого полка соединения СС "Мертвая голова» оперативной группы войск СС «Норд». Может быть, этот обер-ефрейтор служит в ней? Но незнакомый немецкий солдат тут же развеял все его сомнения. «Не пытайтесь меня вспомнить, господин фельдмаршал. Мы с вами никогда не встречались...» И родственниками не являемся. Вам привет от Антона Ивановича Деникина и генерала Беляева. Я привез вам письма от этих господ. Говорил незнакомец мягко, немного иронично и сразу на трех языках. Первую часть фразы он достаточно чисто произнес по-фински, вторую небрежно по-английски, а третью по-русски. И сразу стало понятно, что этот человек русский до мозга костей. «От генерала Беляева?» — переспросил Маннергейм, тщетно пытаясь вспомнить названного. «Генерал-майор Иван Тимофеевич Беляев занимал должность генерал-инспектора артиллерии в стране под названием Парагвай. Это в самом центре Южной Америки. Парагвай... Во время конфликта между Боливией и Парагваем в двадцать восьмом году Иван Тимофеевич служил заместителем министра обороны. Но сейчас я прибыл из Франции от генерала Деникина, — пояснил незнакомец. — Какой странный и извилистый маршрут. Южная Америка, Франция, Финляндия. Вам не кажется, господин или товарищ? Маннергейм позволил себе легкую усмешку. Подпоручик Мезенцев. Личный порученец генерала Беляева, советника президента Парагвая. Мой маршрут был более извилист, чем вы можете себе представить, но к нашему разговору он имеет лишь косвенное отношение. Я могу подойти к вам ближе? Дело в том, что информация, которую я собираюсь вам передать конфиденциально, совершенно не предназначено для чужих ушей, даже если это уши преданных лично вам людей». Усмешка с лица Мезенцева пропала. «Вы сказали, что хотите передать мне письма. Но где же они? При вас ничего не было обнаружено». Ситуация забавляла фельдмаршала. Окруженный, придвинувшийся к автомобилю, преданный лично ему охраной, Густов Манергеем чувствовал себя в безопасности, но подпоручик как будто не замечал окружающих его вооруженных людей. «Меня очень плохо обыскивали, господин фельдмаршал. Ваши люди весьма непрофессиональны. Вполне возможно, что они неплохие солдаты и преданы лично вам, но бездарные телохранители и совершенно не заботятся о вашей жизни». «В случае, если вас надумают убить, они просто умрут вместе с вами, не выполнив ни своего долга, ни предназначения. Я могу достать из внутреннего кармана бумаги?» Дождавшись утвердительного кивка, Мезенцев, не торопясь, засунул руку в нагрудный карман своего кителя и достал самый обыкновенный портсигар. Впрочем, Портсигар был достаточно массивен и даже по внешнему виду очень тяжел. Открыв его, подпоручик демонстративно вдохнул. В воздухе повис тонкий запах дорогой сигариллы. Сам портсигар был необычен, массивный и угловатый. Он, как показалось главнокомандующему, на мгновение завис в воздухе. Миг и необычный портсигар распался на четыре части. Изнутра его появились несколько сложенных листков бумаги, которые под подпоручик с легким поклоном протянул Манергейму. Фельдмаршал протянул руку за бумагами, но Мезенцев мгновенно отдернул свою руку. «Вот об этом я и говорил вам, господин фельдмаршал». Ваши люди весьма непрофессиональны. Они только что подпустили к охраняемому ими объекту вооруженного человека, причем незнакомого никому из здесь присутствующих. Очень непрофессиональные действия. Если бы мне было нужно убить вас, и вы, и большая часть вашей охраны уже были бы мертвы. Вполне возможно, что мне удалось бы уйти отсюда живым, но речь не об этом. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что лично вы мне не враг. Я прислан охранять вас, и уже с успехом это делаю». Мезенцев, не отрываясь, смотрел на фельдмаршала, и Маннергеем невольно поежился. Казалось, взгляд подпоручика прожигает его насквозь. Но Манергеем быстро пришел в себя. Вот как. И каким же образом? Усмешка скользнула по губам пожилого фельдмаршала. Один единственный человек уничижительно отзывался о его многочисленной охране. Передняя автомашина вашего сопровождения стоит на искусно замаскированном фугасе. При возможном взрыве погибнут все находящиеся в ней... И многие в остальных машинах получат ранения и тяжелейшие контузии. Я нахожусь здесь, чтобы этого не произошло. При желании и некотором профессионализме фугасы возможно расположить на точно выверенном друг от друга расстоянии. Ведь вас постоянно сопровождают именно эти машины, и один из фугасов обязательно достанется вам. Ваша машина всегда двигается в колонне сопровождения третьей, и, соответственно, от вас осталась бы очень неприглядная смесь из костей, мяса и остатков одежды. Бронированный таким образом автомобиль не оставляет находящимся внутри людям ни единого шанса на жизнь. Направление взрывной волны, ее силу и мощь, Можно регулировать применением различных взрывчатых веществ и дополнениями к ним. Ну и, разумеется, возможно использовать фугас с кумулятивным эффектом, легко прожигающим не только дно автомобиля, но и бронированные днища танков. Впрочем, можно легко обойтись и без взрывающихся сюрпризов. У меня в руках очень необычное холодное оружие. Это оружие... Много проще и эффективнее ножа либо любой бритвы. Мезенцев сделал легкое движение пальцами, и в его руке вдруг оказалась блеснувшая матовой поверхностью металлическая пластина. Чуть поклонившись, подпоручик протянул ее фельдмаршалу, и Маннергейм взял ее в руки. Пластина была тяжела. размером с обычную игральную карту, она привлекала внимание необычностью цвета и остротой граней. Это метательные пластины подполковника генерального штаба Российской империи Тадеуша Касьянова, непринужденно продолжил Мезенцев. После революции подполковник Касьянов длительное время жил в Японии, и изучал различные виды японского метательного оружия. Это плод его смертоносного творчества и тех уникальных знаний, которые он получил от японских мастеров. Пластина свободно входит в нагрудный карман кителя. Можно замаскировать ее в игральных картах, документах, карманном зеркальце или, как сейчас, в портсигаре. Грани заточены до остроты бритвы, и поражают противника на расстоянии до 25 метров. В ограниченном пространстве подобное оружие много эффективнее ножа или пистолета. В этом портсигаре таких пластин четыре штуки, но мы немного отвлеклись. Я настоятельно прошу вас прочитать переданные мной письма немедленно, и Мезенцев на мгновение запнулся, а потом продолжил, как ни в чем не бывало. «Господин Моннергейм, вы не могли бы приказать своей охране вернуть мне мои часы, а то я никак не могу определить, сколько сейчас времени. Напрасно я взял с собой памятную для меня вещь, но я совсем не думал, что доблестные финские солдаты, да еще и из охраны главнокомандующего, мало чем отличаются от солдат вермахта, загребающих своими грязными лапами все». от простой крестьянской еды до кружевного женского белья. Мезенцев брезгливо скривился. Монергейм со все возрастающим изумлением смотрел на подпоручика. Обряженный в немецкую форму русский, не скрывал своей ненависти к немцам и презрения к его охране, да еще и в его присутствии и находясь в окружении финских солдат. Хорошо. Ваши вещи вам вернут. Письма я прочту, когда у меня будет время. А сейчас я тороплюсь. Поручик внезапно стал неприятен Маннергейму. Никак не получится, господин фельдмаршал. Без всякого почтения возразил Мезенцев. Вам не получится прочесть письма, когда у вас будет время. У вас просто не будет этого самого времени. Я же сказал вам, что машины вашего конвоя, и в том числе и ваш автомобиль, Стоят на искусно замаскированных фугасах. Стоит вашему конвою двинуться вперед, и они сработают. Но я также сказал вам, что нахожусь здесь, чтобы этого не произошло. Кстати говоря, фугасы поставлены на неизвлекаемость. Я не рекомендовал бы вам рисковать своими людьми, пытаясь снять их. Впрочем, вы можете приказать своим людям проверить мои слова, а заодно и прочесть доставленную мною корреспонденцию. Поверьте, это не займет много времени. К примеру, фугас, предназначенный для вас, стоит прямо под правым передним колесом вашей шикарной машины. Говорил все это Мезенцев спокойно и немного иронично. — Вы так спокойно говорите об этом? — процедил Маннергей, медленно выходя из себя. «А если я выйду из машины и прикажу посадить в нее вас, пока будут сниматься ваши мины? Что вы скажете на это, господин подпоручик?» Теперь Маннергейм был взбешен и даже не пытался скрыть этого. Это было немыслимо. Какой-то русский оборванец пытается навязать ему свою волю. «Абсолютно ничего не изменится, господин фельдмаршал». Даже если я погибну, я все равно добьюсь того, что мне необходимо. А вот вы узнаете о цели моего появления здесь значительно позднее и вполне вероятно тогда, когда уже ничего невозможно будет изменить. Вы знаете, господин главнокомандующий, на Востоке есть такое понятие «второстепенный враг», понятие, уходящее своими корнями далеко в прошлое, Но имеющие глубокий практический смысл. Второстепенными могут быть не только враги, но и союзники. Именно поэтому японцы вот уже четвертый год не нападают на Советский Союз. Они слишком хорошо знают историю, а вот вы эту историю совсем позабыли. Так вот, Финляндия для Советского Союза пока еще второстепенный враг. который при определенных условиях с обеих сторон может стать если не другом, так нейтральным союзником. Правительству Республики Финляндия не следует забывать об этом и переходить в категорию «враги первостепенные». Таких врагов уничтожают до полного краха государственности. Подумайте об этом. Просто подумайте. «И прочтите письма. Они очень многое объясняют». Мезенцев умолк. Повинуясь жестовому приказу Манергейма, начальник охраны отвел Мезенцева чуть в сторону и принялся отдавать приказания, а фельдмаршал тем временем развернул первый лист бумаги. Взрыва он не опасался. «Если бы его хотели убить...» Он никогда не познакомился бы со столь необычным посланцем. Читая строки, написанные незнакомыми ему людьми, старый фельдмаршал все более недоумевал. В письмах не было ничего необычного. Пустые, ничего не значащие фразы, намеки на давно прошедшие события, ссылки на старых друзей — ничего из того, на что указывал Мезенцев». Наконец, прочитана последняя строка письма Антона Ивановича Деникина. Ничего не понимающий Манергеем отдал короткий приказ, и Мезенцева тут же подвели к машине. И как это понимать, подпоручик? Вы отдаете себе отчет, что можете не уйти отсюда живым? Вас просто пристрелят, как шелудивого пса. Манергеем не был в ярости, но поставить на место взорвавшегося наглеца было необходимо. В конце концов, уничтожить этого заигравшегося в собственную значимость русского можно было в любую секунду. «Конечно же, я понимаю, что могу не уйти отсюда живым, господин генерал-лейтенант Российской императорской армии». Теперь Мезенцев открыто издевался над Манергеймом. «Постольку, поскольку ваши люди так и не вернули мне мои часы, я был вынужден импровизировать». А понимать это следует вот так. Прислушайтесь. Впрочем, можно было и не напрягать слух. В воздухе уже давно слышался гул тяжелых бомбардировщиков. Внезапно послышался отдаленный, все увеличивающийся свист, и тут же земля ощутимо вздрогнула, потом еще и еще раз. Фельдмаршалу казалось, что по земле бьют гигантскими молотами сказочные великаны и все никак не могут попасть именно по нему. Но бомбардировка внезапно закончилась. Длилась она не более двадцати минут, хотя эти минуты показались ему вечностью. «Поздравляю вас, господин главнокомандующий!» Интонации и голоса подпоручика были полны сарказма и скрытого торжества. «С этой минуты вы — единственный высокопоставленный военнослужащий в Республике Финляндия, оставшийся в живых после жуткой бомбардировки финской столицы этими проклятыми красными варварами. Вот такие бывают счастливые случайности в жизни». Президент Финляндии Риста Рюти, весь кабинет министров и практически все генералы и высокопоставленные офицеры генерального штаба, находящиеся в данную минуту на экстренном заседании правительства Республики Финляндия, трагически погибли во время внезапного налета русских бомбардировщиков. Поздравляю вас! С этого момента вы... исполняющий обязанности президента страны и главнокомандующей в одном лице. Я надеюсь, теперь вы понимаете, почему я тормозил движение вашей колонны. Кстати, сегодня хельсинки бомбили теми самыми новыми боеприпасами, которыми разнесли добрую половину центральных административных зданий германской столицы. Видимо, ваш ангел-хранитель занимает в небесной канцелярии далеко не последнее место, раз вы до сих пор общаетесь со мной. Остаться в живых после такого короткого, но массированного налета – нереально. А теперь позвольте представиться. Подполковник Лисовский Николай Валентинович, личный представитель Верховного главнокомандующего Союза Советских Социалистических Республик Иосифа Виссарионовича Сталина, Мезенцев коротко, но энергично склонил голову. Увидев, что Манергейм чуть приподнял в руке письма, посланник Сталина произнес. «Не беспокойтесь, господин главнокомандующий. Эти письма я написал сам. Не обессудьте уж как получились. Господа Беляев и Деникин даже не подозревают о моем существовании. Бумаги были необходимы, чтобы привлечь ваше внимание... и задержать вас на некоторое время. Своих целей я достиг. Теперь вы можете ехать. Я надеюсь, что в машинах вашего сопровождения найдется для меня место. Нам еще о многом надо поговорить, но в ближайшие часы, а то и дни, у вас просто не будет на это времени. Так ваши фугасы не настоящие? Маннергейм был поражен словами Мезенцева. «О, дьявол!» Лесовского. А это действительно заинтересовало старого фельдмаршала. Неужели представитель Сталина блифовал? Почему же? Самое настоящее. Приблизительно на 15 килограммов взрывчатки каждая закладка. Просто существует такая технология радиовзрыватель. В полукилометре отсюда мой помощник нажимает на кнопку. И все здесь взлетит на воздух. Эти технологии вашим техническим специалистам пока недоступны и не будут доступны еще некоторое время. К моему глубокому сожалению, остановить технический прогресс невозможно, но затормозить его распространение вполне в наших силах. Как только мы проедем, закладка будет взорвана. Постарайтесь устроить так, чтобы никто не пострадал. Жильцов ближайших домов тоже необходимо эвакуировать. Нам не нужны лишние жертвы среди мирного населения. Впрочем, мы можем забрать свои фугасы, чтобы мостовая и рядом находящиеся здания не пострадали, но только в том случае, если они останутся у моих людей. Вам эти закладки ни к чему. А нам они могут. Пригодится.